Гостей из другого мира Балтика держал на втором этаже, в смежных комнатах, допрашивал там же. Охрану поочерёдно несли Химик и Санёк. Если водитель почти всё дежурство играл на планшете в игры, пока было электричество, то Химик старался проводить время с Алекс. В комнату Бродмера он заглядывал лишь изредка. Охотники всё равно находились под сумасшедшей смесью метадона, С феназепамом мы вряд ли проснулись бы даже от выстрела гаубицы под духом. При этом для Алекс химик делал меньшую дозу. По ночам он лежал рядом с ней, причесывал, мог и просто часами любоваться. Он обожал эту женщину, он не знал, как ей помочь. За прошедшие дни Балтика вызнал все, что ему требовалось. О магии, о ее свойствах и возможностях, о рае, об охотниках, о заклинаниях. Сыворотка правды творила истинные чудеса. Единственное, что она не могла сделать, так это склонить хоть кого-нибудь из пришельцев к сотрудничеству. Никакие обещания Вору не помогли. У Алекс один раз получилось выйти из-под действия препарата. Химик в колбе ей слишком мало. Она начала произносить заклинание удушения, но Вор не растерялся. Воевременным ударом в челюсть он выбил ей два зуба и прервал колдовство. С Бродмером дела обстояли хуже, он съезжал с катушек, и это видели все. Малые дозы сыворотки на него не действовали, а от больших он погружался в свой мир. Командовал корсарами, искал клады, сра... командовал корсарами, искал клады и сражался с чудовищами. Иногда отчитывался перед святейшим. Его бы в летаргический сон погрузить, сказал однажды Балтика. Как это сделать, никто не знал. А интернет к тому времени прекратил работать, пропало и электричество. Судя по последним новостям, которые успел прочитать Вор, общество погрузилось в анархию. Этому миру требовался новый вождь, жёсткая и жестокая рука, которая придавит к ногтю всех несогласных. Санёк смотрел на Бугра с плохо прикрытым обожанием. Теперь-то он понимал, что замыслил Балтика. Этот размах будоражил воображение водителя. Ведь и ему при таком раскладе неплохо обломится. Могила, как всегда, хранил молчание. Его словно и не волновало, что мир погрузился в анархию, а Бугор вот-вот станет его властелином. Будто так и никак иначе все и должно быть. Химик был человек очень неглобый, просто по малолетству совершил неосторожный поступок, а дальше жизнь закрутила его и замотала, как снежный ком. Он быстро понял, какие именно грядут перемены. Старался во всём угодить Балтике. При этом он чувствовал, что влюбился как юнец, как выйти из этой ситуации даже не представлял. Каждый раз, когда он вводил в кровь Алекс очередную порцию медленного яда, его сердце разрывалось от боли. Поэтому дозы для охотницы были кардинально меньше тех, которые требовались. Лишь Стел и не желала оставаться на вторых, а то и на третьих ролях. Поимку Балтики охотников из другого мира он посчитал собственным шансом. Птица и удача, которая села прямо к нему на окно. Осталось лишь не спугнуть, тихонечко подкрасться и схватить. Попытался склонить на свою сторону могилу, но тот лишь буркнул что-то не членораздельное. При разговоре с химиком затронул тему устранения Балтики, но тот даже не получил внятного ответа. К Санькустью и даже не лез, тот всего лишь шестерка, что с того взять? Когда еще действовала мобильная связь, договорился с Потапом о встрече. Наркоторговец не пришёл и даже не прислал никого из своих людей. Дворецкий не знал и знать не мог, что тело Потапа, обглоданное бродячими собаками, валялось на сельско-хозяйственной улице, рядом с 19-м домом в Полесаднике. После самопроизвольного отлучения Дворецкого из дома вор приказал могиле никого не впускать и не выпускать. А когда Стюи понял, что пора хватать птицу удачи, иначе она вот-вот улетит, Балтиков садил ему перо под рёбра. Всё произошло на кухне. Дворецкий выполнял свои обязанности, готовил завтрак. Балтика подошёл вымыть руки в раковине, вытер их кухонным полотенцем. А стоило Стюи на миг отвернуться, как он почувствовал острую боль в правом боку. Рот наполнился горечью, силы резко покинули тело, ноги подкосились, и он грохнулся на пол. Маслёнка выпала из рук. Балтика ничего не сказал умирающему, но Стюи этого и не требовалось. Последние мысли его были о том, какая крыса сдала могила или химик. Скорее всего химик, решил он и умер. А сдал его могила. Утром после долгих колебаний он всё же подошёл к бугру и рассказал о замыслах дворецкого. Врагов Балтика не имел, он их сразу же уничтожал. На следующий день у Бродбера после очередного укола опиомом остановилось сердце. После случая состю и вор нёсил с собой пистолет, беретту, некогда подаренную ему стольником из временно почившим авторитетом. Гость из другого мира лежал на жёстком матрасе. Он уже несколько суток находился без сознания. Кажется, он прекратил дышать. Имикс смущённо поправил очки. Балтика выхватил оружие и направил ему в голову. Сдохнет, отправишься следом, пообещал он. сам же думал, как поступить, если охотник действительно умрёт. Убивать химика вор не хотел, слишком полезным тот был человек. Просто под угрозой смерти люди чаще соображают. Факт. У химика затряслись руки. Он бросил шприц на прикроватную тумбочку, положил ладонь правой руки на нижнюю треть грудины, чуть выше солнечного сплетения, левую кисть сверху правой, резко надавил на грудь охотника, через секунду надавил ещё раз. Мельком глянул в дуло пистолета и начал давить каждую секунду. После первых двенадцати толчков сделал два мощных выдоха в рот гостя из другого мира. Затем еще двенадцать нажатий на грудь и два выдоха в рот. После третьего подхода Бродмир дернулся и задышал сам. У химика подкосились ноги. Он грохнулся на пол и отполз к стене. Балтика убрал оружие. Подошел к изголовью кровати. Охотник дышал ровно и размеренно. Судя по всему, опасности ему уже не грозило. Перед наступлением темноты авторитет вновь взялся допрашивать Алекс. Боевые заклинания давались тяжело, особенно в части запоминания. Состояли они из набора звуков, зачастую труднопроизносимого, алейшая ошибка могла привести к непоправимым последствиям. Балтика поначалу записывал всё на бумаге, потом старался запомнить и лишь после приступал к тренировкам. в ходе которых опытным путем выяснил, что колдовство должно сопровождаться еще и жестами. Все соседние дома в поселке вследствие его проб и ошибок оказались разрушены, но в округе и так уже никто не жил. Последние обитатели поспешили убраться, когда и без того подозрительный сосед начал кидаться огненными шарами, молниями и еще черти тем. Балтике не хватало наставника, который бы показал и направлял. Если бы хоть один охотник согласился, то обучение пошло бы раза в 3 быстрее. Например, вместо огненного дождя у Балтики упорно получалась двухметровая кремневая зажигалка. На заднем дворе таких уже 7 штук стояло. Да и телекинез удавался через раз. Иногда вместо того, чтобы управлять предметом, ворон обнаруживала в воздухе облако в виде жирафа. Лицо Алекс осунулось и побледнело. В полузакрытых глазах поселилось безразличие. Вор продолжал выведывать заклинания, причём заставлял их называть по звукам, а не целиком. Тщательно записывал длиннейшие сочетания букв, а затем опробовал магию во дворе. В этот раз Балтика ничего не выведал. То ли организм охотницы начал привыкать к севретке правды, то ли её разум начал мутиться, как у Бродмера. Алекс беспрестанно твердила о том, что она умерла и ни на какие вопросы ответить не сможет. Химик пожал плечами и сказал, что никогда не сталкивался с таким эффектом, потому что никогда не видел, чтобы людей столько кололи этим сильнейшим наркотиком. У любого из жителей земли мало секретов, их можно выведать за 1-2 сеанса. Вдали зашумел мощный двигатель, Балтика насторожился. При любых раскладах ничего хорошего это не сулило, и он не ошибся. Рёв мотора быстро приближался. Уже через минуту раздался грохот и треск проломленного забора.